мутная ангулара ступилась и пропустила к Елене поручье Шербинского выпуклые глаза его развязно улыбались я демон сказал он щёлкнув каблуками а он не вернётся тальберг и я пою вам он вынул из кармана огромную сосальную звезду она цепила её на грудь с левой стороны туман из сна полз либа к ру к него его лицо из клубов выходило ярко кукольным он пел пронзительно не так как наеву жить будем жить а смерть придёт помирать будем пропел недолго и пошёл в руках у него была гитара На вся шея в крови, а на лбу жёлтый венец с иконками. Еляна мгновенно подумала, что он умрёт и горько зарыдала. И проснулась с криком в ночи Николка. О, Николка! И долго склипывая слушала бормотание ночи. И ночь всё плыла. И наконец Петька щеглов Вот Леги Левидел сон. Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни петлюрой, ни демоном, и сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар. Вот ты бы шёл Петька по зелёному большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне Взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечются, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. А то довольствён расхохотался в ночи, и ему весело стрекотал сверчок за печкой. Печка стал видеть ни лёгкие радостные сны, а сверчок всё пел и пел свою песню где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную бормочущую ночь в семье. Последняя ночь расцвела Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на занавеси целыми крестами, кустами и квадратами. На Днепро с грешной акробабленной снежной земли поднимался в чёрную мрачную высь полночный крест Владимира и издалека казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен. Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь Голод и мор. Медь исчезнет. А вот звезды останутся, Когда и тени наших тел и дел Не останутся на земле. Нет ни одного человека, Который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим Обратить свой взгляд на них? Почему? Почему? 1923-1924 годы Москва